Глава 15. Погоня. Как я и полагал, времени у нас было всего ничего. Мы едва успели завернуть за угол между складами, когда в нашу сторону ударила первая очередь. Остановиться и попробовать отбить? Нет уж, вряд ли. Сейчас они злые, двигаются всей кучей. А уж как они умеют работать группой, я видел. Нулевых они размотали в считанные секунды. А я, по сути, вообще один. Гайка еще вчера предупредила, что совершенно не умеет пользоваться оружием, так что рассчитывать можно только на собственные силы. Бегать по мешку не очень хорошая затея, но, увы, в данный момент выбора пока нет. «Держи!» Протянул я гайке три зеленых трубочки с заклеенными скотчем краями. «Что это?» На ходу выдохнула она. «Твою мать!» Выругался я. «Ты что, совсем ни дня на поверхности не прожила?» Нет. Помотала головой та. «Туда!» — указал я пальцем на лабиринт из гаражей впереди. Лучшего места, чтобы потеряться, просто не найти. Оставалось только надеяться, что нам удастся избежать стычки с тварями. Пока криков сзади не слышно. В спину вроде бы больше никто не стреляет. Или потеряли след, или берут нас в клещи. Очередь справа грохнула внезапно и заставила вжать голову в плечи. Но спустя мгновение я понял, что она предназначалась не нам. Пока везет, твари выбрали себе на ужин революционеров. Туда, указал я влево, но стоило нам обогнуть ряд гаражей, как мы нарвались на первую поисковую группу. Хорошо, что не стали переть на пролом. Я быстро выглянул из-за угла и тут же спрятался обратно. Два бойца шли по длинному проходу, и до нас им оставалось метров двадцать. Давай наверх, быстро скомандовал я и подставил ладони лодочкой. Гайка умничка не стала задавать лишних вопросов и тем более спорить. Она тут же поставила мне на руки свою ногу и ухватилась за край крыши. Я со своей стороны помог ей подтянуться, и вскоре ее тело скрылось за карнизом, а уже через мгновение она протянула оттуда свою руку. Мне кое-как удалось скарабкаться к ней, можно сказать, в самый последний момент. Очень повезло, что гараж оказался покрыт рубероидом, который скрыл звуки. Будь там железо. Его грохот мог в раз выдать наш маневр. Бойцы вырулили из-за угла в тот самый момент, когда моя нога скрылась из вида. Ни о чем не подозревая, они прошли мимо и остановились в проходе, из которого мы буквально недавно вышли. «Чисто!» – произнес один из них. «Продолжать поиск!» – громко прошипела рация в ночной тишине. «Они не могли уйти далеко!» «Может, они вообще в другую сторону побежали?» – попытался отговориться тот. «Я тебе сейчас ноги вырву», — закричала рация голосом пакли. «Найди мне эту суку, или я с тебя кожу живьем сниму. Понял меня?» «Принял», — буркнул тот. «Конец связи. Стерва». Тихо выругался он по окончании разговора. «Ну чё?» — поинтересовался еще один голос. «Пусто», — ответил первый. «А у вас как? Это вы стреляли?» «Да, желтый падла прямо на нас из поворота выскочил» объяснил короткую очередь тот. Гайка уже с минуту трепала меня за рука в куртке, но мне очень хотелось послушать, о чем они будут говорить дальше. Но уж больно настойчиво она стала меня теребить, и я повернул к ней свое злое лицо. Хотел тихонько шикнуть, вот только вместо этого с ужасом уставился на то место, куда она указывала пальцем. На крыше соседних рядов засели два синих. Они заняли низкую стойку и нервно помахивали своими шипастыми хвостами, При этом взгляд был направлен прямо на нас. Однако они не атаковали. Все-таки в головах этих странных созданий имелись мозги. И те неплохо запомнили, что шестеро вооруженных людей им, скорее всего, не по зубам. Однако они смотрели именно в нашу сторону. Но нападать пока не рисковали. Я медленно достал из кармана портсигар и выудил из него фиолетовую трубочку. Движения плавные, чтобы не спровоцировать атаку заранее. Одна рука на рукоятке вала. Зубами отрываю один край, зажимаю его пальцами и аналогично поступаю с другим. Глубокий резкий вдох и вот пыль уже в легких, а разум соединяется с тварями и бойцами пакли. Но я кое-что забыл. Микс, гребаный мать его, микс, который мне дали вчера, когда вытаскивали из машины нулевых. На этих двух тварях мой разум не остановился и продолжил расширяться все дальше и дальше, охватывая каждую частицу роя. Я видел их глазами, слышал их ушами, но самое поганое было то, что моя личность начала распадаться, растворяться, словно кусок сахара в горячем чае. И я стал терять суть самого себя, собственные цели, чувства, эмоции. Но я понял, кто мы для них, что они такое, и то, что мы знаем и видели далеко не всех. Очень многие продолжали скрываться под землей даже ночью. и мне было смысла покидать муравейник, они нужны именно здесь. Но со стороны я выглядел вовсе не так спокойно и рассудительно. Я видел себя глазами синих, что засели напротив. Они не понимали, зачем я стал частью роя, но спокойно приняли мою сущность. Раз подключен к общей системе, значит так нужно. Но вот те четверо внизу были чужаками. Они не представляли опасности для всей стаи, но являлись чужими. Твари воспринимали их так, будто это кузнечик, который случайно попал на чужую территорию. Возможно, это еда, возможно, враг, а может быть и внимания даже не стоит. Но это не часть роя, значит, нужно это убрать. Гайку они воспринимали точно так же. Чужеродный элемент, который попал в глаз и мешается там, царапая роговицу. Я увидел ее испуганное лицо, которое почему-то смотрело на меня с полным отчаянием. А мое тело кричало, корчилось, билось в припадки, будто страдало эпилепсией. Четверка внизу начала движение. Плавно, будто в замедленной съемке они начали поворачиваться и поднимать стволы автоматов в нашу сторону. Это угроза Рою. Убить. Будто четкая команда прозвучала в моей голове тысячами голосов. В гаражах было разбросано немало наших. И сейчас вся эта куча соберется здесь, чтобы уничтожить угрозу. Синие метнулись одновременно, будто ждали, когда прозвучит команда ФАС. И в этот момент мое тело тоже пришло в движение. Я был спокоен, сосредоточен. Разум продолжит жить, даже если этот кусок мяса умрет. Страха нет, и я четко понимаю, что нужно делать. Пригнувшись, бегу по линии гаражей. Необходимо преодолеть всего ничего, каких-то 30 метров. И я окажусь под защитой зеленого брата. Сзади грохочет очередь, но бьют не по мне. Я знаю, вижу, как синие твари рвут плоть чужаков. Больно. Один из наших погиб. Но его разум жив, и он продолжит свое существование, пока есть рой. Разворачиваясь и, скинув автомат, начиная убивать чужаков одного за другим. Но что это там вдалеке? Свет. Четверо прозрачных. Они всегда были здесь и присматривали за нами. Сейчас они говорят, что сюда движется опасность. Серьезная, сильная. Рев двигателей, свет прыгает по стенам, и в узкий проезд один за другим влетают три уаза. «Рой не понимает, что это всего лишь машина. Им кажется, будто пришел сильный враг. На помощь спешат красный. Они почти подошли, но их разум слишком медлителен. Я снова припадаю к прицелу. Голова водителя прыгает, не давая возможность выстрелить точно. Нажимаю на спуск и длинной очередью превращаю фарш в его грудь. Автомат перестал дрожать в руках. Магазин опустел. И в этот момент кто-то убил зеленого. Защиты больше нет». Нужно рвать врага, убить его во что бы то ни стало. Тем временем Уаз со всего разгона врезается в стену и глохнет. Я беру небольшой разбег и спрыгиваю ему на капот. В руках дробовик и первый же его зал превращает в кровавое месиво лицо человека, что сидит рядом с водителем. Нырок вниз, чтобы меня не было видно за капотом. И как только открывается задняя дверь, стреляю прямо по ногам. Крик раненого разлетается эхом по всей округе. А я уже бегу за угол, потому как желтые братья показали, что в мою сторону уже разворачивают пулемет в соседней машине. Они помогли мне. Бросили стрелка камни. Булыжники не причинили ему вреда, ударившись в сетку из арматуры. Но прицел все же сбили, и очередь прошла мимо. Наконец подошли Красной. Они у два движения перелезли через ряд гаражей и набросились на сильного противника. Вместо того, чтобы убивать людей, принялись разрывать на части машину, подставляя свои могучие груди под пули. А вот еще и синие братья спешат помочь разобраться с чужаками. Один рывок, и тварь врывается внутрь уаза, чтобы разорвать горло стрелку, вскрыть грудную клетку и вырвать еще бьющееся сердце. Прозрачный показывает опасность за спиной. С сильным врагом разберутся братья, а я могу убить еще одного чужака. Прямо в нескольких метрах от меня на землю спрыгнула Пакля. Она улыбается и поднимает свое оружие, направляя его мне в спину. Но я вижу. Теперь я могу видеть все. Даже то, как гайка свернулась калачиком наверху и трясется, как твари рвут на части людей. Но братья ее не тронут, потому что я так прошу. Да и не представляет она в данный момент опасности. Угроза сейчас за моей спиной. Я скрываюсь за поворотом, чтобы очередь из автомата Пакли не могла навредить моему телу а затем несколько раз стреляю в нее из-за угла. Даже не глядя в ту сторону, просто потому, что я прекрасно вижу ее глазами прозрачного брата. Пакля падает. Из ее рта летят брызги крови, а невидимая тварь уже нависает сверху, испуская слюни. Женский крик оглушает его. Но кровь слишком сладкая, чтобы остановиться, а горло такое мягкое и сочное. Мой разум спокоен, чужаков больше нет, и братьям нужно идти работать. Стоп! «Очнись! Пожалуйста! Перестань таким быть! Хватит!» «Кто это? Почему она меня бьет по лицу?» «Ай, твою мать, больно же!» Кричу я на гайку. «Что на тебя нашло?» «Ты вернулся? Слава богу, ты снова нормальный!» Девушка без каких-либо объяснений бросается мне на шею и начинает целовать лицо. «Эй, эй, а ну прекрати!» Отстранился я. «Хватит, говорю! Успокойся!» Крик подействовал. Девушка стоит и хлопает глазами, ничего не понимая. Я и сам что-то не совсем осознаю, что происходит. Почему вокруг воняет кровью и порохом? Что случилось? Помню, как мы бежали. Затем гараж, синие твари и фиолетовая пыль. «Да ну на! Я стою и трогаю свое тело, голову, смотрю на руки и не верю. «Ведь говорили, что от таких экспериментов можно умереть, но я жив». «Я не стал слюнявым идиотом, не сдох. Но что это было? Сон?» «Нет. Судя по разорванным машинам за углом, все произошло в реальности. Но как? Почему? Я не понимаю». «Ты как?» – уточнил я у Гайки. «Я не знаю», – пожала она плечами. «Мне очень холодно». «Твою мать! Я только что удосужился посмотреть на нее. Легкая майка, коротенькая джинсовая куртка и точно такие же шорты». На ногах обыкновенные босоножки, которые полностью утонули в грязи. Но хоть без каблуков и то хорошо. А зачем так оделась? В недоумении спросил я. Прости, я же не знала, что мы убежим. Виновато ответила она. Ладно, только давай без слез. Угрюмо ответил я и скинул свой рюкзак с плеч. Вжикнув молнией, я запустил в него руку, нашарил что-то из своих вещей и излег наружу. Надо же, с первого раза куртку нашел. «На вот, накинь пока!» Протянул я ее гайки. «Попробуем что-нибудь для тебя найти. Пока так. Ботинок, извини, нет». С «Спасибо!» Девушка уже начала дрожать, но пока непонятно от холода или адреналина. «Пошли!» Усмехнувшись, я осмотрел получившийся дрожащий камуфляжный комок. «Нужно поспешить и отыскать убежище до утра». Девушка коротко кивнула, и мы отправились петлять по гаражному лабиринту. Почему-то сейчас я с точностью до сантиметра знал, где находятся твари. Я чего то понимал, что это знание продлится недолго. Я больше не слышал того гула голосов, а значит, перестал быть частью роя. Что это было? Почему я не умер и не свихнулся? А ведь это было так близко. Казалось, вот-вот и моя личность растает. Может, все от того, что я не стал драться с тварями и впоследствии нас объединил общий враг? Ну а что? Возможно. Ведь неизвестно, что случилось бы, сделай я подобное для охоты на синих. Наверняка меня бы отвергли или попытались сломить волю. Нет, пожалуй, проверять такое не стоит. А еще лучше воздержусь-ка я лучше отпыли на недельку. Пусть организм ее окончательно выведет. Не хочется рисковать. Неизвестно теперь, как она сработает в следующий раз. Не делай больше так. Примерно через пару часов пути внезапно подала голос Гайка. Все это время мы шли молча, стараясь обходить скопление тварей и даже одиночек. Я все еще чувствовал их присутствие, но с каждым часом это становилось все слабее. Как? Не сразу понял я, о чем она, занятой собственными мыслями. «Ну как там, на гаражах?» уточнила девушка. «А что там было?» Совершенно серьезно спросил я. «Ты не подумай, я просто не совсем помню, что случилось. Так какие-то отрывки, будто кино вообще смотрел». «Ты вначале кричать стал?» Посмотрев мне в глаза, ответил Лота. «Громко, сильно, будто тебя изнутри что-то разрывало. А потом вдруг замолчал, открыл глаза, соскочил и побежал». «Ну, так и что конкретно тебя так напугало?» Уточнил я. «Крик?» «Нет, твой взгляд». Помотала головой гайка и поежилась, словно от холода. «У тебя глаза были, как бы это сказать? Короче, ты их закатил, одни белки только видно. И бегал ты очень быстро». «Я такого никогда в жизни не видела». «Насколько быстро?» Удивленно посмотрел я на девушку. Последнее для меня вообще прозвучало очень странно, потому как пыль я применял фиолетовую, и на скорость она никак повлиять не должна». «Ну, я не знаю, я же не спидометр». Впервые за то время, как мы сбежали от пакли, улыбнулась она. «Очень быстро. Вот ты был здесь, и вдруг бац, уже далеко». «Ммм, интересно». Почесал я макушку а больше ничего странного не заметила. «Ты вместе с монстрами потом стоял», — продолжила рассказ Гайка. «Когда вы всех убили, один из них, похожий на кошку, запрыгнул на гараж и ко мне подошел. Я очень испугалась, а монстр меня нюхать начал, и слюни у него текли. Потом ты прямо из земли запрыгнул на крышу и закрыл меня собой». «И что дальше было?» «С еще большим любопытством поинтересовался я». «Ничего не было. Вы просто стояли и смотрели друг на друга». «Затем огромный подошел. Он даже залезать к вам не стал. Ваши лица и без того напротив были. Так и стояли минуты две. А потом монстры ушли, а я к тебе побежала. А ты все еще такой был, странный». «Понятно», — ответил я, хотя ничего не понял. «Нет, сам рассказ вполне неплохо описывал картинку со стороны. Но вот что со мной творилось на самом деле? Я после того, как Паклю пострелил, вообще ничего не помню, как в тумане все». Вроде я еще кого-то убил, а может и нет. Вот про то, что с тварями стоял, совсем глухо. Будто не про меня сейчас Гайка рассказывала. Даже жалкого намека в мозгах нет. И ведь не спросишь о таком ни у кого, сразу в дурку пропишут. Больше не буду, наконец ответил я на ее просьбу. Так, теперь давай с тобой разбираться. А что со мной? Спросила девушка, шмыгая носом. Она вся вымокла, по лицу бежали ручейки, волосы как сосульки. «Ног наверняка не чувствует уже, но молодцом, держится. Одеять тебя нужно нормально. Стрелять научить». Начал перечислять я бесконечный список требований в голове. Но весь его вслух высказывать не стал. «И самое главное, перестать обнимать и целовать меня каждый раз. Я, в конце концов, почти женатый человек». «Прости, пожалуйста. Это я так от испуга». Опустила глаза та. «Просто не знаю, как еще тебя благодарить за все». «Ну уж точно не так, как это выглядит в своей симпатичной головке», — улыбнулся я. «Так, для начала нужно тебя одеть, и лучше всего этого можно устроить в форте. Но сегодня туда лучше не соваться, так что тебе придется потерпеть». «Хорошо, я согласна», — не стала спорить она. «А что такое форт?» «Так, стоп!» Я остановился и развернул ее к себе. «Ты вообще как сюда попала? И что было дальше?» «Ну, я с парнем поругалась и пошла домой одна». Начала свою историю Гайка. «У нас городок маленький, там идти-то всего ничего. Но все равно так же неправильно, да?» «Что неправильно?» Потерял я суть рассказа. Как-то неровно она перескочила с одного на другое. «Ой, прости, я просто думала, ты понял». Виновато улыбнулась девушка. «Мы вместе у него дома были. Ну, там кино вначале смотрели и все такое. А потом я сказала, что мне пора». Он попросил остаться на ночь, но я не стала. Мне утром на работу нужно, а у меня все вещи дома. К тому же душ нужно с утра принять, накраситься, да и мама будет волноваться. Леха сказал, что с утра на машине меня отвезет пораньше, а маме позвонить можно. Но я все равно отказалась. Вот мы и поругались. «Понятно», — кивнул я. «Пойдем потихоньку, на ходу расскажешь». «Ага», — кивнула та, и мы двинулись дальше. «Ну, в итоге мы поругались. Он отказался меня провожать». «Мол, не хочешь оставаться? Вали домой». Я разозлилась тогда очень сильно. Иду и думаю, какой же он козел все-таки. И тут меня кто-то толкнул. Я даже не видела кто. Просто почувствовала это и поняла, что падаю. Я даже уверена, что никого не видела. Да и врезаться ни в кого не могла. Будто на стенку невидимую налетела. «Так, с этим разобрались», — произнес я, но кое-какие выводы для себя все же сделал. «Дальше что было? Как ты на паклю вышла?» Я уже здесь выпала, ничего не понимала вначале, хотя и сейчас не сильно. Снова улыбнулась она. В общем, испугалась очень. Догадалась, что место какое-то незнакомое, непонятно все. Я начала на помощь звать, кричать, но вместо людей появились монстры. А потом стрельба поднялась, грохот, крики. Я села, закрыла голову руками и думала, что вот прямо сейчас умру или проснусь. Она тебя спасла? Наконец я понял, что произошло. Да кивнула Гайка. «Ну как потом оказалось? Лучше бы я там умерла». «Она тебя насиловала?» Уточнил я еще один момент. «Не совсем», отвела взгляд девушка. «Она меня скорее уговорила. Вначале ухаживала просто, потом угрожать начала. Я снаружи жизнь-то не видела, не поверила ей вообще, но она мне все показала. Прокатила по мешку на машине, и тогда я все поняла. Жизнь хочется, а она не так уж и плоха в постели оказалась». «Так, подробности отставить», — усмехнулся я. «Это ваше дело. А что, Сошка, ты говорила, что вначале с ней было? «Да, несколько месяцев», — охотно продолжила та. «Там вообще странная история у них произошла. Пакля за мной-то ухаживать стала только ей на зло. Ну, я так думаю. Сошка со всеми подряд спала, постоянно с разбитой рожей от нее ходила, но продолжала трахаться со всеми. Пакля бойцам пригрозила». Но брату-огурцу было пофиг. У них как раз только с Сошкой началось все. А тут вот я подвернулась. Ну, а дальше ты знаешь». «Ну, в общих чертах», — ответил я. «Сошка с огурцом сбежали, а ты осталась наедине с Паклей». «Ага», — подтвердила девушка. «Пакля далеко не подарок. Как только я согласилась быть с ней, она стала меня ревновать ко всем подряд, постоянно подозревать в измене, а потом и бить. Сошка меня жалела» говорила, что нужно быть сильной, только так можно выжить в этом мире. А когда она сбежала, стало вообще невыносимо. «Все, хватит, я понял», — остановил рассказ я. «Про камни и пыль тебе чего-нибудь рассказывали?» «Нет», — покачала она головой. «Наверное, специально, чтобы не сбежала». «Возможно», — согласился я. «В общем, слушай тогда и не перебивай. Вопросы потом». Я рассказал ей все, что успел узнать об этом мире. Она слушала молча, не перебивала, но ее глаза и лицо отражали полный спектр эмоций, что происходили у нее внутри. А когда я закончил, посыпались вопросы, на большую часть которых я отвечал «не знаю». Мы шли и разговаривали, пока в моем кармане не запищал будильник. «Что это?» — сразу испугалась Гайка. «Это всего лишь будильник», — ответил я. «Но нам пора искать себе убежище». «Разве мы не пойдем в форт?» Уточнила она. Сегодня нет. Покачал я головой. Если повезет, завтра сможем подсесть кому-нибудь в караван и убраться подальше отсюда. Если получится, тогда пойдем в форт. Сейчас это слишком рискованно. «Ну где же нам тогда прятаться?» Задала самый важный вопрос девушка. «А вот это я тебе сейчас объясню и покажу на примере», — улыбнулся я. «Вон, видишь, что здание? Оно очень похоже на администрацию». «Ну да, что-то есть такое». Пожала плечами та. «Пошли проверим. Возможно, нам повезет с первого раза, и мы обнаружим рабочий бункер». «Как упакли?» Округлила глаза Гайка. «Если бы», — усмехнулся я. «Но там хотя бы будет безопасно». То ли это было действительно везение, то ли я уже научился определять такие места на глазок. Но бункер мы обнаружили почти сразу. По крайней мере, именно в этом здании. Убежище было оборудовано стандартно. Печь, небольшой ряд раскладушек у стены, охапка дров, чтобы продержаться день и просушить одежду. Ну, в общем, все. Ни о каком электричестве здесь речи не было, а жаль. Ну, не все коту Масленица сойдет и так. Я сбросил рюкзак, поставил походный фонарь на старый стол книжку и взялся за растопку самодельной буржуйки. Как только пламя занялось, хотел сесть за чистку оружия, но в этот момент кто-то начал стучать в дверь. Ты кого-то ждешь? усмехнувшись, спросил я гайку. Ну нет! неуверенно ответила она, а на лице тут же отобразился страх. Ладно, не бойся, успокоил ее я. В такие места бывает забредают и другие путники. С виду я был вполне уверенный, но внутри все сжалось. Никаких предчувствий не было, но тем не менее, я подхватил дробовик с ним удобнее будет, и на короткой дистанции убойность получше. То там! Крикнул я на всякий случай, но толщина двери была такой, что хоть оборись. Само собой, ответа не последовало, но стук повторился, заставив меня вздрогнуть. Ну вот и что делать? А вдруг там нормальный человек, который просто не успевает в форт до рассвета? Ладно, будь что будет. Тем более вертушок снаружи я забрал внутрь, а значит там понимают, что здесь кто-то есть. Несколько поворотов и замок вышел из скважин. Я слегка приоткрыл дверь и шагнул внутрь бункера, чтобы удобнее было целиться и вести огонь. Сторка открылась, и в убежище шагнул дикий тот самый, что помог мне когда-то отогнать гопников в форте. «Здорово, пес!» — с широкой улыбкой произнес он. «Я слышал тебя, стай! Был неподалеку, дай, думаю, загляну. Пустишь погреться у огонька!»